Позывной дед. Паша Ильичев считал себя чрезвычайно везучим человеком. Судьба взялась этот тезис подтвердить и лезла из кожи вон, чтобы Паша не только остался жив, но и получил как можно меньше царапин. В том водовороте, куда довелось угодить ему со всей страной, это совсем немало. В 1962 году Эфир полнился бравыми рапортами об успехах советских мелиораторов, заслуженных хлеборобов, достижениями отечественной науки и отечественного же космоса. Космос интересовал Пашу особенно. Он даже задумывался, не ошибся ли в выборе карьеры. Быть может, лучше было стать летчиком? От реактивного истребителя до высоких орбит путь не близкий, но это все же путь на зависть всем остальным. Едва год сравнялся с тех пор, как весь мир рукоплескал белозубые улыбки Юры Гагарина. Так что интерес молодого человека был вполне объясним и извинителен. Кто тогда не бредил звездами? Словом, новости были бравурные, а эфир сплошь краснознаменный. На Кумачевом фоне совершенно терялись глухие угрозы, которыми обменивались руководители стран Варшавского договора и ястребы НАТО. «Подумаешь, американцы разместили ракеты в Италии и Турции. Эко невидаль. Что англичанка гадит? Русский человек привык с далекого девятнадцатого века. По нынешним временам англичанка сменилась на американку, только и всего. В самом деле, никто не думал о плохом. Да того ли было? Вся страна радовалась, работала, любила, строила, училась, дружила, рожала детей». Тем более, что до настоящего коммунизма оставалось всего 18 лет, товарищ Хрущев обещал. Значит, дети 62 второго года рождения были обречены войти в совершеннолетие и коммунизм одновременно. Ради этого стоило постараться. И на Ниве трудовой, и на Ниве половой. Если говорить о Ниве трудовой, на которой трудился Паша Ильичев, то ее куда корректнее было именовать Нивой служебной. В 1962 году он служил в войсках специального назначения Главного разведывательного управления СССР в чине старшего лейтенанта. Срочная служба прошла в прославленной Псковской воздушно-десантной дивизии, куда Павла забрали прямо с учебки, буквально выкорчевали с корнем. Кандидат в мастера по парашютному спорту и разрядник по пулевой стрельбе в войсках дяди Васи пришелся ко двору. Примечание. Войска дяди Васи, шутливая расшифровка аббревиатуры ВДВ с отсылкой к имени их легендарного командующего, генерала Василия Филипповича Маргелова. Когда дембель сиял во весь горизонт, ему сделали одно заманчивое предложение, от которого он не стал отказываться, встав на стезю профессионального военного в элитных, самых элитных войсках, которые только видело солнце. Были в этом свои плюсы и минусы. Плюсы в завидном жаловании и, главное, в настоящем деле, к коему был представлен молодой человек, что, согласимся, куда важнее любых денег. Минусы в излишней осведомленности, что, согласимся, далеко не всегда плюс. Были и другие минусы в жизни. Например, в 23 года Паша практически облысел. Повыпадали роскошные когда-то черные волосы. Пришлось брить череп до зеркального блеска, отчего в подразделении к нему приклеилась кличка «Дед», которая вскоре стала его тактическим позывным в радиообмене. Но излишняя осведомленность гораздо хуже. Иногда Павлу казалось, что именно она изгнала волосяной покров с его головы. Конечно, никто не докладывал ничего сверхъестественного такому чрезвычайно важному товарищу, как комзвода, Но слухи доносились всякие, и косвенные сведения. Мир спецназа невелик, все знают всех. Перевод таких-то частей в режим усиленного несения боевой службы скрыть от коллег практически невозможно. Вот плескался ты с другом Колей, Валей, Ваней во вскинских водах Черного моря с пользой, проводя отпуск. И тут прямо с середины отпуска выдергивают друга в расположении Энской дивизии, где тот связистом. Возвращаешься из отпуска и ты, слышишь рассказы товарищей, как таких и таких знакомцев лишили законного отдыха. Недолго прикинуть места их дислокации, чтобы понять, что спецназ Одесского, Киевского, Прибалтийского и Ленинградского военных округов переведен в усиление. Спецназ, нос армии, настораживается первым. Куда он смотрит, туда вскоре поглядит и армия. И уж если он не просто смотрит, а на настороже, значит, все не так здорово, как рисуют в газетно-телевизионных транспарантах. Батальон Ильичева, а точнее майора Гусаковского, где Паша командовал взводом, стоял под Москвой в районе Кубинки. Уютный тихий поселок, а по сути закрытый городок «Энергия-3» вмещал в себя все части подразделения с полным комфортом. Помимо прямых обязанностей, батальон прикрывал вход в сверхсекретный экспериментальный склад стратегического резерва, так что поблизости всегда терлись позитивные конкуренты из КГБ. Комитетчиков всегда было много, сильно за нормальный штат. Что именно им доверили охранять, Ильичев не ведал, да и не сильно рвался. Глухим эхом на задворках служебных бесед Слышалась аббревиатура «Тафор», что бы она ни значила. спрашивать слуга покорный Ильичев не пытался. А кто пытался и не внимал тактичным намеком, того вызывали в особый отдел. Одним словом, батальон берег что-то ну очень ценное и секретное. Но вернемся к ребятам из КГБ. От этих парней слова не допросишься. Но когда в расположении стали пребывать все новые и новые сотрудники до сверх всякой необходимости, Всем стало ясно. Грядут перемены. — Слушай, дед, зайди ко мне. Паша собирался со службы, сдав отчет о расходе боеприпасов в штаб роты, и шел себе по коридору, где его поймал командир капитан Гриневицкий. — Да не смотри ты, как девочка-полонянка. Надо покалякать. — Ну, есть. И Паша вошел в дверь кабинета. — Присаживайся. Капитан показал на стул. — Как оно после отпуска? Несладко? Тач капитан, я из отпуска вернулся в сентябре, а уже октябрь. Привык. — Давай уже на «ты». Служебное время вышло. Гриневицкий налил в стакан воды из графина и шумно с нею расправился. — Как на личном фронте? Как у тебя с Марусей? — С Марусей? — Паша пригорюнился. — С Марусей-то нормально. С мамой Евгений Ильиничной ненормально. — Если будущая теща — зверь, подумай, стоит ли вообще жениться. Капитан наставительно поднял палец. «Пусть мой печальный пример будет тебе уроком, юноша. Теща — это то, кем станет твоя невеста сразу после женитьбы. Или не сразу, но точно станет». «Дима!» — сердечно взмолился Павел. «Ты-то хоть не мытарь, какая женитьба? Мама Жени меня к Марусе близко не подпускает. Уж куда там жениться? Знаешь, что говорит? Нечего тебе делать за военным». Будет месяцами пропадать на учениях, а тебе что с того? Найди лучше капитана дальнего плавания. Тех тоже полгода нет дома, зато жалование хорошее. И ведь капает на мозги, как метроном, постоянно. Марусь ее слушается. С детства так воспитали. Ну и вот. Мудрая женщина. Даром, что стерва. Кто мудрая? Почему? Да Евгений Ильинична. Зрит в корень. Говоря по секрету... Послезавтра нас переводят в Одесский военный округ. Чуешь, чем пахнет? — Это потому нагнали такую прорву гибистов? Нас на охране сменять? — Поэтому. Я тебе ничего не говорил, но приказ уже подписан. Я слышал, как комбат с начштаба общались. Замаскируют, как водится, в строй БАД и на внеплановые учения. — Есть время закрыть домашние дела и взвод подготовить. Всем увольнением дробь. чтобы через двое суток не пришлось иметь бледный вид. И никому, слышишь, никому. Когда Паша покидал кабинет, Гриневицкий не поленился напутствовать. «Гляди, веселей! Зато от тещи отдохнешь, да и Маруся истоскуется. Кстати, рекомендую с личным не откладывать. Я бы на твоем месте пошел и трахнул ее как следует. Когда еще доведется?» В самом деле, и отдохнет, и истоскуется... Кроме того, пошел и трахнул. Хорошо, когда есть четкий, недвусмысленный приказ. Сплошные плюсы от службы. Капитан был кругом прав. На то он и начальство. 6 октября строя чрезвычайно статных стройбатовцев маршировал по улицам Одессы. До дня М оставалось 23 дня, о чем в целом мире знал только Господь Бог, если интересовался, конечно, и командование объединенной группы штабов НАТО. В расположении пустующего ВЧ в пяти километрах от города Дюка-Ришелье и Леонида Утесова строй БАТ преобразился. Посыпались водные и боевые задачи. Батальон нарезали ломтями, и каждый превратился в основную тактическую единицу — разведывательный отряд специального назначения. Отряды дробились на группы согласно водным. Назначения у них были простые и понятные — найти и уничтожить или найти и доложить. Никаких построений на плацу с громовым зачитыванием с трибуны и все неразвернутых знамен не было. Офицеров тихо вызывали в штаб или в инструктажные комнаты. Задача понятна. Вопросы, предложения. Прошу довести маневр до личного состава. Готовность, доклад, разойдись. Задачи тоже не отличались затейливым характером. «Используя прикрытие, достигнуть квадрата, скрыть тайники со снаряжением, по радиосигналу командирам ознакомиться с содержимым красных пакетов, приступить к отработке. Желаю удачи». Группы выводились на аэродромы и в порты, их специально перевозили к новым местам несения службы. Взвод Ильичева, например, погрузили в лихтеровоз, который направился в Средиземное море, пока проливы открыты. Другие обращались с сотрудниками посольств, спортивными командами, туристами или оставались в полной боевой по местам расположения. Корабль шел курсом Одесса, Измир, Метеллина и Хиос и далее курсом на Пелопоннес. Состав команды нежданно укрепился тридцатью крепкими матросами. Каждый имел документы, заграничные паспорта, все, что положено моряку для заграничного плавания. Оказалось, что все три десятка парней работают в черноморском пароходстве не один год, исправно получают зарплату и не имеют взысканий. Образцовые сотрудники международной торговли. Над миром уже пахло самой высокооктановой международной напряженностью. Разворачивалась грандиозная операция «Анадырь». Маршал Баграмян перебрасывал на Кубу стратегические ракеты «Р-12» и бомбардировщики Ил-28 с частями обеспечения и прикрытия. Американцы объявили о блокаде Кубы и в одностороннем порядке отказались выполнить требования генерального секретаря Никиты Сергеевича Хрущева о выводе ракет средней дальности Тор и Юпитер из Турции, Великобритании и Италии. 23 октября президент Кеннеди посетил Советское посольство в Вашингтоне. Полномочный посол СССР Анатолий Федорович Добрынин, как и подавляющее большинство наших функционеров, оказался не в курсе операции «Анадырь». Но это был прекрасный дипломат сталинской ковки. Он заявил, что не располагает никакими данными о военных приготовлениях СССР вообще и на Кубе в частности. При этом уточнялось, что суда под красным флагом не станут выполнять никаких незаконных требований со стороны любого корабля третьего государства. Ничего, что могло бы нарушить международные обязательства СССР и требования ООН, ни Куба, ни Советский Союз не предпринимали. Размещение любых военных сил на Острове Свободы — личное дело СССР и кубинского народа, которое не касается США. Также посол не применил намекнуть, что американская сторона не спрашивала ничьих советов, когда вводила эскадроны стратегического назначения в Турцию. Роберт Кеннеди — с отлично сыгранной тревогой сказал «Не знаю, чем все это закончится, но мы вас остановим». 25 октября в Совете безопасности ООН разыгралось драматичное противостояние американского представителя Эдлая Эрвинга Стивенсона II и советского дипломата Валериана Александровича Зорина. Стивенсон продемонстрировал этим русским фотографии ракет Р-12 на Кубе, сделанные из самолета-разведчика Ю-2. Зорин отказался комментировать эти данные. Так это было. Стивенсон. «Да или нет? Не ждите, пока вам переведут. Ответьте просто «да» или «нет». Зорин. «Я не нахожусь в американском суде, и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается в прокурорском плане. В свое время вы получите ответ». Стивенсон. «Сейчас вы находитесь перед судом мирового общественного мнения и можете ответить просто «да» или «нет». «Вы отрицали существование ракет на Кубе. Я хочу убедиться, правильно ли я вас понял». «Зорин. Продолжайте вашу речь, господин Стивенсон. В свое время вы получите ответ». «Стивенсон. Если вы этого хотите, я готов ждать ответа, пока не замерзнет преисподняя. Я также готов представить наши доказательства непосредственно в этом зале». Хрущев и Кеннеди не прекращали обмениваться телеграммами. 26 октября перед посещением Большого театра товарищем Хрущевым в Вашингтон полетело последнее письмо, где американские действия были объявлены пиратскими. В ответ на продолжение блокады СССР обязывался обеспечить безопасность своих судов любыми средствами. Стратегическое авиационное командование и военно-морские силы США перевели на режим боеготовности DEFCON-2. Режим следующего, первого уровня, означал «состояние войны». Время до старта ракет исчислялось часами, и отсчет пошел. Между тем скромный лихтеровоз шел ввиду Турецкого берега, приближаясь к району Измира. Старлей Ильичев подошел к кают-компании. Перед дверью замер особист, который кивнул офицеру и распахнул створки. Павел обозрел собрание — Все его бойцы сидели за столом, ожидая слова командира, ради которого помещение очистили от посторонних. Павел откашлялся. «Товарищи, мы выходим в квадрат высадки. Через час под прикрытием темноты мы забрасываемся на резиновых лодках на турецкую территорию. Все вы знаете, что сюда, к авиабазе Чигли, переброшен эскадрон ракет «Юпитер» в составе 15 боевых единиц». «Мы выходим от побережья в район города Казбели, где вскрываем тайники с тяжелым вооружением, подготовленные нелегальной резидентурой ГРУ. Наша задача — подготовить маскированную мобильную базу и в течение суток вскрыть расположение ближайшей стартовой площадки». «Разрешите вопрос, командир!» — подал голос замком взвода лейтенант Иваненко по кличке Турок. Был он стопроцентный хохол — но обличье его казалось, ну, совершенно азиатским. Кроме того, он в совершенстве говорил по-турецки. «Что у вас, Иваненко?» В официальной обстановке Павел держался с подчиненными строго официально. «Как так выходит? Позиции? Не срастается что-то? Это же Юпитер, PGM-19, он же мобильный!» «Приедут на тягачах в лесок, какой понравится, развернуть пусковую и заходи к ума любоваться. Всего делов на полчаса, от разгрузки до заправки, насколько я помню». Неверно, Иваненко. В данном случае для ракет подготовлены капитальные пусковые точки. Разведка докладывает, что обслуживание производится турецким персоналом, который не имеет соответствующей подготовки и не в состоянии осуществлять мобильные пуски. «Ну, если разведка, тогда да, им виднее», — протянул лейтенант. «Повезло нам с турками». «А что с матчастью, товарищ командир?» Своим обычным вопросом озадачился прапорщик Джанилидзе, штатный спец по вооружению. «В тайнике заложены три безоткатные орудия Б-10 с пятью выстрелами на каждое. Расчет простой. По пушке на ракету. Стандартный вариант пусковой позиции — три ракеты. Матчасть вам хорошо знакома?» «Особых рекомендаций к применению по целям нет. Калибр 82 миллиметра, сами понимаете, после такого ракета никуда не полетит». Народ закивал. «Как же? Не всякий танк выдерживает, а Юпитер не танк». Задача минимум — обслужить две ракеты из трех. Максимум — обслужить все», — продолжил Ильичев. «Уход по намеченному маршруту на соединение с группой Старлея и Кривошапки». После соединяемся с группами Петрухина и капитана Гриневицкого и пробиваемся к границе». Командир еще раз внимательно оглядел бойцов. Что греха таить, думалось ему о нехороших вопросах и фразочках, наподобие тех, что маршрут ухода им не понадобится, так как не уйдет никто. Шансы полечь всем были велики. Все это понимали. Понимал и Паша. И все промолчали. Лишь прапорщик Аглыев сказал, словно обращаясь к себе самому. — Слушай, я вообще не верю, что это происходит. Неужто кому-то там придет в голову бабахнуть термоядерной ракеты? Это же просто звездец. — Звездец, — Паша решил прокомментировать. — Наша задача — звездец пресечь. Каждая дура нацелена на советские города, и она их уверенно достает. Внутри каждой полторы мегатонны. хватит на пятьсот хиросим. Погибнут миллионы. — Поэтому мы имеем право на применение любых средств на задании. Применительно к любым лицам — военным, гражданским, неважно. Больше, чем угробит ракета, мы все одно не угробим. — Так, это как выходит? По отделению на безоткатку? — гнул свое Дженни Лидзе. б В-10 — это 85 кило. Если убрать колеса — 80. В разобранном виде дотащим, без вопросов. Вывели мы пушки на позиции, замаскировались, ждем. И тут выясняется, что никто ни в кого стрелять не собирался, а просто решили попугать. Так если нас обнаружат, запросто расценят за провокацию. Вот тогда, тогда точно жахнут. Джанилидзе, отставить. Есть отставить? Надо сделать так, чтобы не обнаружили. На том и спецназ. Местность там гористая, сильно заросшая лесом. Все условия. И вот еще что. Огонь строго по радиосигналу. Если не будет радио, тогда исключительно при зажигании двигателей. Теперь все прозрачно? Еще вопросы будут? К высадке, товсь, разойдись. Вы знаете, что делать. Конечно, знали. Отрабатывалось данное мероприятие не одну сотню раз. Народ расходился, и никто не верил в реальность происходящего вслед мыслям оглыева. Слышались несерьезные смешки и пересуды. Последние толкались в дверях, обсуждая турецких девушек. «Да не страшные, успокойся». «Да ладно тебе, я в кино видел, так прям держать меня семеро». «Все не страшные, как раз в кино, остальные приснится, подушки не отмахаешься». «Девушек вам, ага. Хренку понюхать, режим полной секретности». «Брось, дай хоть помечтать». «И хорошо, что секретность, зато Джинни Лидзе не схватит очередной трипер». Помнишь, как тогда, в Болгарии? Га-га-га. Высадились, как в учебнике. В густой южной ночи, когда темноту, кажется, можно резать ножом. К тому же вполне убедительно штормило, и турецкая береговая охрана, ну, совершенно не ловила мышей. Мыши высадились в заливе ввиду городка Чакмакли и пошли на юг по координатам тайника. Дороги патрулировались полицией, то и дело сновали грузовики с военными. Но что спецназу до дорог? Гораздо страшнее было наделать шуму среди местных. Но местные спали, так что десять километров до точки прошли без замечаний. Холмы, низкие горы, поля на склонах и поселки, где дома то и дело выстраивались ступенчатыми террасами, были немы, темны и слепы. Лишь кипарисы и пальмы грустили вслед ушедшему лету, шумяли ствой. Кто трудился над закладкой, Ильичев не ведал. Скорее всего, агенты резидентуры, коллеги по ту линию фронта. Точнее, теперь уже поэту, А может, турецкие коммунисты? Или курды, настроенные сепаратистски? Или армяне, настроенные мстительно после известной резни 1915 года? Перерезали тогда не всех. Кто остался, помнит до сих пор, а от того склонен помогать. Тихо было. Вгрызались в землю лопатками, шепотом матерились бойцы, да где-то вдалеке побрюхивали собаки. На счастье и крайнюю удачу небо с вечера заволокло тучами, так что ни звезд, ни луны с их предательским светом не показывалось. Когда упаковки с орудиями извлекли из земли, ко всем мерзостям погоды добавился дождь. Совсем хорошо. Следующая часть ночи прошла тяжко. Волокли неподъемные детали Б-10. Автоматы колотили по спинам, пот смешивался с дождем, но к утру группа вышла к горам у Казбели. Горы, конечно, одно название, так очень большие холмы, зато с густым кустарником и неприхотливыми местными деревьями. Последние часы тьмы разошлись на оборудование маскированной базы. Надо было поспешать, потому что в округе явно преобладало крестьянское население, а крестьяне встают рано. Когда с минаретов Казбели муэдзины призвали правоверных к намазу, взвод полностью окопался в глубине леса. Его командир приказал своим спать. Всем, кроме пятерых двужильных бойцов во главе с Иваненко. Им выпал рейд на дорогу, что тянулось от Казбели на юг. Задача не отличалась сложностью формулировки. Следить за транспортом, прикинуть маршруты подхода к точке Б. Точкой Б на карте обозначалось примерное расположение пусковой. Спасибо все тем же неведомым товарищам из резидентуры. Иваненко, человек надежный, не подвел и в этот раз. К восьми пополудни Ильичев знал, куда вести группу. На южный склон той самой гряды холмов, где взвод прятался целый день. Большая удача, между прочим. По прямой до точки выходило не более пяти километров. Половина ночи ушла на разведку и вскрытие системы безопасности. Ведь если есть любая долговременная позиция, то обязательно присутствует сильная охрана. Сильная тем более, когда речь идет об объектах стратегического значения. Пусковые располагались в виде правильного треугольника со скругленными вершинами. Именно там стояли стартовые столы с необходимой коммуникацией и подъездом. Стерегли их безо всякой азиатской расхлябанности, маскировка на высшем уровне, поверх бетонных площадок натянуты сети, дороги с капитальным покрытием, способные выдержать ракетный тягач, присыпаны землей, всюду рассажены деревца. С воздуха позиция выглядела нормальной сельской местностью, ничем не отличимой от тысяч и тысяч подобных точек на карте. Но с земли все смотрелось несколько иначе. Прозрачнее, честнее. Да, это были пусковые. Павел лично убедился в этом, когда засек в бинокль проезжавшую цистерну заправщик. На охране стояло до батальона армейских. Патрулирование круглые сутки. В радиусе километра птица не пролетит. Птица, может, и не пролетит. Но группа спецназа справилась вполне. Напротив каждого стола замаскировали по одному Б-10, и каждый был загримирован под пейзаж так, что по нему можно было прогуливаться и заниматься на нем любовью. Ничего не заметишь. Тут же в ухоронках спрятались отделения группы. Сильно беспокоились собаки. Злющие твари ходили с каждым патрульным звеном. Против их нюхастых носов, чутких как радар ПВО, всюду рассыпали специальный порошок. Ну что же. Группа Старлея-Ильичева вышла в точку с опережением графика. Потянулось ожидание. Пожалуй, главная составляющая службы разведки. Лежать, смотреть, ждать и гадить под себя, если сильно приспичит. 27 октября не происходило ровным счетом ничего. 28 октября — то же самое. Полная неизвестность. Зачем лежать в грязище под дерном? Чего ждать? А вдруг отбой? А вдруг нет? Сколько еще? Все эти неизбежные вопросы из бойцов повыбили еще в учебке. А потом многократно резервировали достигнутый результат. Ждать они могли долго, но не бесконечно. Павел чувствовал, как над позицией отделения скапливается статика. Та самая статика, что может разрядиться банальным цивильным бунтом – который для них хуже, чем смерть, провал задания. Пока до этого было очень далеко, но теоретическая вероятность имелась, что нервировала. Добавляла остроты к ситуации, без того отточенной в бритву самым лучшим жизненным оселком, безнадежным ожиданием. В самом деле, на что надеяться? На команду огонь? Но это ядерная война. Отбой? Уже лучше. но за ним неизбежно последует долгая и мучительная эвакуация. «Хорошо, что не лето, хоть жара не донимает», — думал Ильичев про себя. А еще он думал, что ничего не сумеет сделать, если бойцы потекут от бездействия и перспектив. Ведь два отделения были вне оперативного контакта, и контролировать их он никак не мог. Радиосвязь строго запрещена». кроме трех коротких кодированных команд, которые спустят тетиву туго натянутого лука или спустят ее с плечиков дуги. Словом, читай выше. Огонь, отбой и, конечно же, приготовиться. То есть от Старле больше ничего не зависело. И радио, проклятая связь с центром, не подавало абсолютно никаких признаков жизни. К исходу 28-го числа Командир группы не раз ловил себя на том, что рация обратилась для него каким-то идолом, а он, как античный авгур, ждет от него откровения. И был день, и была ночь 28 числа. В полпятого утра по Москве всю дальнюю радиосвязь накрыла сплошная волна помех. Тотальное глушение всех диапазонов означало одно. Войну. Короткая рация группы плюнула в эфир код «бамбук», что означало полную готовность. Безоткатные орудия встали на боевой взвод, а позиции спецназа ожили коротким согласным шевелением, которое, впрочем, мгновенно улеглось. На пусковых зарычало. Могучие тягачи выкатывали из недалеких ангаров серебристые сигары Юпитеров. Краны-балки вздымали их на столы и уже ползли к ним заправщики. Радио молчало. Если бы Павел не был так занят собой, он мог бы с легкостью вообразить, что творится сейчас в штабе. Связь с группой деда утеряна, команды не проходят. Если они взорвут ракеты, когда поступит общая команда, отбой. Не просто скандал. А если их накрыли, значит, ракеты уйдут к беззащитным целям на территории Союза. Но ему было чем заняться, помимо зряшных мыслей. Он наблюдал в бинокль, как отваливают штанги заправщиков, как разбегается персонал, как замерли проклятые Юпитеры, вонзившись рапирами в небо на фоне роскошного средиземноморского восхода. Он дрожал, буквально вибрировал, будто довелось ему стоять перед створом люка в летящем самолете и ждать прыжка. Без парашюта. с четким осознанием того, что прыгать придется. В 7.30 по Москве над молчаливым Измирским лесом запела сирена. Началось, началось. Значит, все-таки не договорились. А я так надеялся, подумал тогда Паша о сильных мира сего. Фантазия Павла Ильичева была слишком скудна, чтобы понять, куда только что ступила планета. Он служил в спецназе, а туда впечатлительных не берут. Но никто, ни один человек на всей земле не был в состоянии вообразить, чем именно все закончится. Так что отдельно взятого старшего лейтенанта можно извинить. Тем не менее, долгая подготовка и знание вражеской матчасти не допускали вариантов. Началось. Перед внутренним оком-предателем поплыли картины из служебной кинохроники, страницы из закрытых методичек и таблицы секретной статистики. Те самые картины, где зажигались в небе рукотворные солнца, поднимавшие в стратосферу свои фирменные пыльные грибы. Им следовали световая волна, сейсмическая волна и череда воздушных ударных волн, включая обратные. и остаточный радиоактивный фон с пыльными бурями, от которых сходят с ума счетчики Гейгера. Процент выживаемости гражданского населения, процент выживаемости личного состава танковых и мотострелковых дивизий, комплектация бомбоубежищ, дегазация пораженных участков. А ведь под Москвой его ждала Маруся. Москва же, можно не гадать первоочередная цель для термоядерного удара. Но об этом он не думал. Услужливый разум ухитрился поставить непроходимый блок перед эмоциями. В 7.32 на стартовых столах полыхнуло пламя. Ильичев автоматически бросил взгляд на часы и скомандовал огонь. От горных чащ к ракетам прянули мгновенные дымные болиды. Его собственная пушка была выставлена на 1200 метрах. Полторы секунды полета для маленькой твердотопливной ракеты до ракеты большой, залитой под завязку керосином и жидким кислородом. Подопечный Юпитер заработал первый же снаряд пониже звезды в обрамлении белых и синих полос — Казалось, маленькая дырочка на теле двадцатиметрового исполина не сможет прервать его полет, даже повредить ему не сможет. Столько было ярости и торжества в реве двигателей и струях стартового пламени. Ракета вздыбилась над землей на пол корпуса, на корпус, на полтора, все набирая и набирая ход. Паша не верил собственным глазам, но подавляющая мощь картинки убеждала его в полном бессилии его крошечного отделения со смешной пушечкой против вырвавшейся наружу энергии. Он как в тумане, как в страшном сне, когда бежишь и не можешь стронуться с места, скомандовал второй залп. Но он оказался лишним. Законы физики делали свое дело, безразличные к визуальным эффектам. Бронебойно-зажигательное БЧ проломила стенку и разорвалась в топливном баке. Керосин загорелся, но не слишком охотно, пока, наконец, взрывная волна в жидкой среде не разбила бак с окислителем. Адская смесь кислорода и керосина в секунду разорвала Юпитер. Взрыв потряс Вселенную. По крайней мере, субъективный микрокосм всех свидетелей катастрофы. Волны тысячеградусного огня, брызги топлива, горящий воздух, обломки, обломки и грохот, страшнее канонады в тысячу стволов, от которого подпрыгнули старые горы вокруг. И был второй вал алого, багрового и пронзительно-серебряного пламени, когда над пусковой взорвалась следующая ракета. Жаркий ветер, как дыхание преисподней, опалил лица спецназовцев. которые смотрели и не могли оторваться от дела рук своих. Трудно поверить, что всего одно нажатие кнопки может породить подобный фейерверк. Но в осеннем небе таял след третьей ракеты, которая поднялась туда, где не властно ударное могущество безоткатной установки Б-10, скромного по всем статьям орудия. Ильичев приказал заминировать позиции и уходить. Задание выполнено на две трети. Оставалось уйти от неминуемого преследования, добраться до точки сбора и прорываться к границе. Старлей понятия не имел, как ему повезло. Ему досталась хорошо разведанная пусковая в относительно удобной местности. Он быстро вычислил ее точные координаты. Группа без проблем высадилась и нашла закладку с оружием. Первыми же залпами накрыла две цели из трех и сумела уйти под прикрытием чудовищного пожара на стартовых столах. Так повезло далеко не всем. Из 42 групп специального назначения, задействованных против Турции в первые часы войны, на точке сбора смогли выбраться лишь девятнадцать, почти все поредевшие едва не вдвое. Это была увертюра к их анабазису. Границы достигли не более 5% личного состава. Среди них был счастливчик Ильичев. Он видел гибель всего отряда капитана Гриневицкого. Сам капитан умер у него на руках, умоляя о пуле или ноже. Это случилось на своей территории, возле Геленджика, после того, как ошметки роты прошли 1900 километров. То на своих двоих, то на захваченной технике, то вплавь, то ползком. Семь месяцев в аду, без связи, без надежды. Геленджик был сожжен дотла ударами крылатых ракет. Там шестнадцать спецназовцев напоролись на отступавшую часть американской морской пехоты, которой тоже досталось, но их было человек сто. Из боя сумели выйти только Гриневицкий и Ильичев, который тащил раненого командира на закорках пять километров. «Эй, дед, завязывай!» Просипел, наконец, капитан. — Не могу больше я. — Все. — Не дури, — отрезал Паша. — Я все равно скоро сдохну. — Так хоть не мучай, больно. Ильичев опустил товарища на горячие июньские камни, положив рядом автоматы, свой и его. Оба более ничем не напоминали бравых вояк, которыми вступили в войну. Гриневицкий с бородой сваленные в кровавый войлок, паша с жидкой порослью вокруг лысины, одетый в трофейное американское рванье. Лишь автоматы сохранились родные, калашниковы, благо патронов к ним можно добыть без труда. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что командир опять прав. Он умирал. Пуля в голени, рассеченное осколком плечо, дыра в груди, дыра в животе. Ног не чую. Даже голень не болит. Потерпи, брат. Нах, ну, твое, потерпи. Все мне, все. Давай, ты знаешь, что делать. Ильичев знал. Подобрав автомат, он прицелился в голову капитана. Дед, иди в расположение, понял? Будь там. Склад экспериментальный, надо сберечь. Склад, важно. Это склад Тафр, понимаешь? Будь при нем. — Что бы ни случилось? — До дальнейших распоряжений. — Только дойди. — Слово? — Слово, — пообещал Паша и выстрелил. В расположение Ильичев вернулся еще через три месяца. Городок энергии был пуст, хоть и относительно цел. Несколько дырок от бомб не в счет, Старлей по пути видел такое, что родная часть казалась образцом сохранности. Но все хорошее на этом кончилось. Началось все плохое. Связи не было. Вообще никакой. Кабели обрубило напрочь, молчала и рация. Нормальный военный человек на уровне инстинкта рвался доложить начальству об исполнении задания и собственном прибытии по месту службы. Но связь подвела. Ведь не уйдешь. Боевой пост как-никак. Три года старший лейтенант прожил форменным Робинзоном среди лесного океана без единого человеческого лица, без единого голоса или точки тире в эфире. Никто не шел его сменять, не было приказов, ничего. Точнее, один приказ был, последнее распоряжение капитана Гриневицкого. Трудно объяснить, как он не рехнулся за это время. А может, ты рехнулся? По крайней мере, когда из леса появился первый монстр, которыми будет наполнена вся последующая карьера Ильичева, он воспринял его без истерик. Ну, монстр. И что теперь? От пулеметной очереди или гранаты, как выяснилось, чудовища загибались ровно так же, как любое другое существо на земле. Еще через год он встретил первых людей, которые оказались натурально беглыми зеками. Так он и жил. Точнее, существовал в пустоте, подвешенной между долгом, сошедшей с ума природой и разнообразным ненадежным человеческим элементом. Через девять лет, будучи к тому времени настоящим аборигеном пустоши, в которую обратилась Подмосковья, он первый раз решился бросить склад и дойти до Москвы. Москвы он не нашел. Лишь далекие руины и контрольно-пропускной пункт ведший под землю. Так старлей Ильичев нашел Победоград. Надо было доложить о собственном существовании. Но Ильичев не торопился. Во-первых, его сознание здорово сдвинулось за годы одиночества. Во-вторых, он помнил и о секретности, и о субординации. Кому докладывать? Его дивизия была полностью уничтожена — вместе со всеми архивами, старшим офицерским составом и так далее. А кому попало, о таком не доложишь. Извините, мол, у меня тут совсекретный склад под задницей. Разберитесь, пожалуйста». Словом, не доложил. Зато обнаружил собственную дочь. Далеко не сразу и вообще случайно, много лет спустя, оказывается, его последний постельный этюд с невестой Марусей оказался не бесплодным так и текла жизнь старшего лейтенанта а собственное имя с годами сменилось тактическим позывным дед